Глава девятнадцатая Было уже почти темно, когда к пяти вечера на подъездной дороге начали появляться машины. Зоя надела серое тюлевое платье. Крылышки феи выглядели глупо, но в то же время очаровательно. Мэри забежала к ней, и Зоя усадила ее перед зеркалом, причесала и слегка намазала лицо девочки белым гримом, добавив для драматичности черную тушь для ресниц. «Я выгляжу страшающе», — заявила Мэри. «Точно», — подтвердила Зоя. Снизу уже доносился шум. «Отлично», — сказала Зоя. «Теперь ты должна стать хозяйкой вечера». Мэри явно нервничала. «А ты со мной пойдешь?» «Пойду». И Мэри впервые за все это время взяла Зои за руку, и они вместе спустились вниз. Стоило посмотреть на то, как быстро развеялись страхи Мэри. Зоя подмигнула Кирсти, которая изображала собой легендарную ведьму. Кирсти явно провела отличную маркетинговую кампанию. Здесь были все. Дом наполнился крошечными гремленами, супергероями. Был один робот, который постоянно падал со ступеней, и несколько довольно шумных вампиров в компании с двумя динозаврами. «Ух ты, Мэри, да у тебя обалденный дом!» — воскликнул какой-то зеленый эльф. «Мы в школе соскучились по тебе», — услышала Мэри слова другого эльфа. «Там скучно. Все так хорошо себя ведут». Зоя улыбнулась и не спеша пошла через толпу. К своему крайнему изумлению она вдруг увидела некое явление в пышном французском бальном туалете с парчевой лентой на шее, в большом седом парике с красной линии, нарисованной на горле. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить. То была миссис Маглон в костюме Марии Антуанетты, которая весело организовывала ловлю яблоко в воде. Она помахала Зои, и Зоя подошла ближе. «Вот», — сказала миссис Маглон, взмахнув своей чашкой с сидром, «вот каким должен быть этот дом». В одном из углов дети на перегонке ели сладкие булочки с патокой. Командовала соревнованием Магнешка, энергично махавшая рукой. На ней была огромная шляпа колдуньи и зеленый парик. А рядом с ней стоял крепкий мужчина в полном костюме скелета. Они то и дело брались за руки. Зоя не сказала бы наверняка, но у нее была вполне разумная причина предположить, кто именно прячется за маской черепа. И почему одна лодка в последнее время то и дело стояла у причала на озере. Дети прекрасно знали, что им делать. Зоя пришло в голову, что здешний Хэллоуин совсем не похож на лондонский. Снаружи маленькая девочка в костюме ящерицы громко распевала песню из репертуара Тейлор Свифт, а взрослые одобрительно наблюдали за ней. «Что происходит?» — спросила Зоя. «Нужно как-то выступить, чтобы получить свои сладости», — пояснила миссис Маглон. «Вы не знали? Праздничный подарок?» «Нет», — ответила Зоя, и тут заметила, что рядом с ней стоят два динозавра. «У меня нет праздничного подарка». Зоя подхватила его на руки. «Ты сам праздничный подарок», — ответила она. «И это твой праздник. Так что, мне кажется, ничего тебе не нужно делать». «Или ты можешь устроить какую-нибудь веселую шутку», — мешался динозавр повыше ростом. Динозавры посовещались громким шепотом, потом снова повернулись к Зое. И та постаралась изобразить полное внимание. Патрик подтолкнул Харри. Почему? начал Харри и снова посмотрел на Патрика. Почему динозавр? Почему динозавр? Почему динозавр говорит Му? Почему динозавр говорит Му? Я не знаю, призналась Зоя, а почему динозавр говорит Му? Маленький динозавр лишь пожал плечами. Потому что он абсолютно учит новый язык, выкрикнул динозавр повыше. И оба они расхохотались, хотя Зои была на 99% уверена, что Хари не имел ни малейшего представления, в чем соль шутки. Они тут же умчались прочь и принялись повторять шутку перед миссис Маглон. Зоя достала свой телефон, чтобы сделать несколько снимков, и обнаружила там сообщение от Джеза. Ее сердце забилось сильнее, когда она открывала это сообщение. Когда она отсылала Джезу фотографии Хари и разные новости, они всегда пользовались WhatsApp, письмо было чем-то новеньким. Но, конечно, она увидела то, чего ожидала. Предложение агентов по недвижимости. Зои вышла наружу, чтобы посмотреть его в темноту и на леденящий холод. Ей не хотелось, чтобы кто-то увидел, что она изучает. «Это то, что есть сейчас», — писал Джесс. «Я поговорил в муниципальном совете, но там сказали, что поскольку ты переехала со своего последнего места по собственному желанию, это может занять много времени». Зои стала листать список. Крошечные темные квартиры студии у шоссе, большие комнаты, но в домах, населенных чужаками и не весь где. Все это было очень и очень дорого. Вдруг стало светло, Зоя обернулась, и у нее перехватило дыхание. Дом светился окнами, а на прекрасных старых стенах засияла иллюминация. И как только она могла думать, что этот дом уныл и странен. Он изумителен. Как она вообще могла считать это место холодным и одиноким? Впрочем, да, здесь действительно было холодно. Зоя поежилась в своем тонком тюльвом платье. Но тут из-за деревьев появилась темная тень. Рэмзи перед этим помогал парковать машины. Он не надел костюм, но вдруг вспомнил, что где-то в доме валяется старая маска призрака, и нацепил ее. Люди весело приветствовали Рэмзи, не узнавая его, вместо того, чтобы бросать на него неловкие взгляды, как это бывало в тех редких случаях, когда он появлялся в городке. Но теперь уже все съехались, и Рэмзи возвращался в дом до костей промерзшей. И тут он увидел Зои на фоне огней дома. Она выглядела очень естественно в своем костюме, хотя Рэмзи не сразу понял, что это именно костюм, пока Зоя не повернулась боком, и он не заметил крылышки. Ее щеки раскраснелись от холода, и Рэмзи улыбнулся. Зои выглядела такой прекрасной. А потом осознал, что она прислонилась лбом к стене, что она похожа в отчаянии. Он бросился к ней.